Он шел по улице и считал на ходу, отказываясь верить собственному счастью. Ему предлагали работать в «Спаркс» – небольшой компании, которая всегда находилась в верхней части списка счастливчиков, между которыми делился бюджетный пирог города, округа и даже государства. На новом месте Джону предлагалась зарплата в три с половиной раза выше той, что он получал у мистера Торнтона – А кроме того, в момент подписания договора ему выплачивались подъемные в размере нового месячного оклада. Джон шел по улице, смотрел по сторонам и не верил тому, что с ним происходит. По всему выходило, что теперь он мог реализовать все свои мечты. Ну, почти все. С его точки зрения он становился богатым. Бесцельно побродив по городу еще пару часов, Джон поехал домой, застав там Германа, который пришел с работы пораньше и уже что-то мастерил на кухне из стандартных пищевых картриджей. Его усилиями дома они питались очень недорого, поскольку Герман добывал картриджи по низким ценам, так как имел знакомство среди управленцев в паре торговых центров. Они подгоняли ему партии из почти просроченной продукции, которую в суперморозильнике при минус 40 по Цельсию можно было хранить бесконечно долго. Белково-углеродная эмульсия была очень капризной субстанцией и начинала распадаться даже при минус 20. Но и тут помогли знакомства Германа, который притащил списанный лабораторный холодильник, дававший этот безумный холод. Помимо всего... Герман постоянно экспериментировал с настройками Мейдера, пытаясь выжать из стандартных картриджей хоть какое-то вкусовое разнообразие. Иногда у него что-то получалось, однако случались и неудачи, когда выходило что-то невообразимое по вкусу и запаху. Джон поздоровался, потом принял душ и, выйдя на кухню, сел на табурет, устало привалившись к стене. «Ты не заболел?» — спросил Герман, ставя на стол результаты своего очередного эксперимента. — Нет, но мне предложили новую работу. — Новую? В каком смысле? — В другой компании и большую зарплату. — Ну так это же прекрасно. У меня вино осталось от праздников. Давай отметим, — засуетился Герман. — Не нужно, — вяло отмахнулся Джон. — Я от этого неожиданного предложения как-то обессилел. — Понятно. никогда на новую работу? Завтра к десяти утра. Тогда поешь, поезд даже через силу. и Иди ложись спать, иначе произведешь на нового босса плохое впечатление. Пожалуй, ты прав, согласился Джон. И, взяв вилку, начал запихивать в себя теплые безвкусные куски. Как это сегодня называется? Хрен его знает, ответил Герман, расковыривая свое кулинарное чудо. У меня уже все названия кончились. Пусть будет просто жратва. Жратва, от которой никуда не деться.